Глава 41. Упоминание о темной стороне Дара лишь отсрочило неминуемое. Я понимала рано или поздно, но Псахан все узнает и все равно добьется своего. Оставалось надеяться лишь на то, что Дориан найдет меня раньше. В этот раз меня не заперли на ключ, но на случай побега за дверью стоял надзиратель, я проверила. Да и бежать с летающего корабля не было возможности. Все, что мне оставалось, это дождаться возвращения Нупсахана. ну и как следует подготовиться к встрече. Не находя себе места, я измерила шагами каюту повелителя вдоль и поперек. Схватилось было за фруктовый нож, но, осознав, что мне не хватит храбрости им воспользоваться, вернула его обратно в вазу. Другое дело канделябр. Однажды примерно такой же его увесистый собрат уже помог мне хорошенько приложить Дарклина. Сдаваться ну псахану без боя я не собиралась. Когда за дверью послышались чьи-то шаги, а затем что-то с глухим звуком рухнуло на пол, я спряталась за входной дверью с канделябром в руке. Дверное полотно пришло в движение. Готовясь нанести удар, я затаила дыхание и хорошенько замахнулась. Еще немного, и зажатый в моих руках канделябр со всей силой обрушился бы на мужскую голову в черной бандане, завязанной на пиратский манер. Но тут я услышала его голос. «Алая, ты здесь?» «Дориан?» Канделябр сам выпал из моих рук, на глазах проступили слезы. В этом потрепанном наряде, с чужого плеча, с трехдневной щетиной на лице, с темными кругами, которые пролегли под родными синими глазами. Прежнего бравого адмирала и своего любимого мужа я узнавала с трудом. Я мой южный цветок, кто же еще? Заключив меня в нежные объятия, он все не мог мной надышаться, перебирая руками пряди моих волос, после чего прильнул к моим губам, своими горячо целуя. «Прости меня, родная, что не уберег. Я убью каждого на этом корабле, кто хоть пальцем тебя тронул». Дориан стиснул челюсти, его руки на моей талии заметно напряглись никто меня не тронул все хорошо ты успел как раз вовремя поспешила успокоить намечающуюся бурю обхватив ладонями его колючие щеки лучше расскажи как ты сюда попал и почему в таком виде долгая история в темных зрачках любимого отражалось мое счастливое лицо а мне все не верилось что это по настоящему идем пора выбираться отсюда Держа за руку, Дориан решительно повел меня за собой вдоль по палубе, а я отчего-то вдруг подумала, как нелепо мы, должно быть, смотрелись в этих костюмах. Пират и восточная танцовщица. Хоть прямо сейчас на маскарад. За поворотом вовсю велось сражение. Долговязый Морган и его пираты, среди которых, к своему удивлению, я также обнаружила Росса, капитана Спарка и мистера Бонни, отчаянно бились с Силькидами, с особой фанатичностью защищавших своего повелителя нупсахана. Тут же за их широкими спинами показалась и Лейла в своем любимом русалочьем наряде. «А она-то что здесь делает?» Ляск металла, выстрелы, крики, все смешалось. В этот момент Дориану точно было не до объяснений. Прикрывая меня собой, он безжалостно раскидывал выскакивающих на нас отовсюду настырных врагов в черных тюрбанах. Когда позади меняясь при открывшейся двери показалась усатая физиономия Дарклина, прижимавшего к сердцу небольшой, но явно очень ценный чемоданчик, я не смогла сдержаться. «А вот и тот, кто меня похитил!» — указала я прямиком на него. Этот гад не желал участвовать в сражении, пытаясь втихаря пробраться на пришвартованный по соседству летающий корабль, пока остальным было не до него. Барон Дарклин сразу узнал его Дориан, заскрипев от злости зубами. «Нужно было прикончить тебя еще тогда, в нашу первую встречу. Как много проблем в этом случае можно было бы избежать!» «Адмирал Маккейн, не узнаю вас в гриме, решили примкнуть к пиратам?» Обнажив саблю, посмеивался этот мерзкий тип. Они схватились друг с другом с такой яростью, что мне страшно было на это смотреть. А еще, на мое удивление, Дарклин оказался весьма достойным противником. Я старалась держаться рядом, но во всей этой суматохе не заметила, как мое плечо обхватила чья-то жесткая пятерня. Я взвизгнула, узнав в этом мужчине своего недавнего надзирателя. Дориан отвлекся, Дарклин, пользуясь моментом, нанес ему удар саблей. Светлая сорочка на плече любимого окропилась кровью, «Иди, иди, спасай свою пташку!» — снова посмеивался барон. Дориан было дернулся в мою сторону, но тут, рядом с моей головой, просвистела пуля, пальцы на моем плече ослабили хватку, мужчина в черном замертво рухнул к моим ногам. Повернув голову, я увидела Росса с револьвером в руке. Тот задорно мне подмигнул и снова ринулся в бой. «Ну уж нет, в этот раз ты от меня не уйдешь!» Вконец озверел мой любимый супруг, развернувшись в сторону барона. «Разве что улетишь. Сегодня ты за все ответишь, что натворил». В этот раз схватка была недолгой. Дарклин прикрывался своим чемоданчиком, а Дориан, даже с раненной рукой, шаг за шагом все больше оттеснял его к краю палубы. В какой-то момент рука с чемоданчиком перевесила, и мой ночной кошмар сам с криками вывалился за борт. Присоединившись к нашим, я бросилась обнимать сестру, перепуганную и продрогшую в своем открытом платье. Зря ты встал у меня на пути, Морган, или забыл, чья рука тебя кормит? Голос Нупсахана с остальными нотами снова заставил меня поежиться, но старый пират и не думал отступать, вытянув перед собой револьвер. В этом мире есть вещи подороже денег, усмехнулся он, подмигнув Лейли, словно она имела к этому какое-то отношение, после чего, без всяких сомнений, нажал на курок. «Захватив оба летающих корабля, мы разделились. На одном Морган с пиратами и Лейла с росом должны были отправиться обратно на Драконьи острова, поднимать с морского дна его ненаглядную черную вдову. На другом мы с Дорианом и его преданными людьми полетели прямиком в Саденвилл. Верный с остатком экипажа из Черной Заводи вышел тем же курсом». С помощью обычной воды и моих искренних пожеланий скорейшего выздоровления я подлечила всех раненых. Как же это было здорово — управлять своим даром, а главное — видеть, что он приносит людям радость и облегчение. Спасибо за помощь. Было приятно иметь с вами дело. Пожал Дориан руку своему заклятому врагу, к которому за последние дни невольно проникся уважением. «Взаимно, адмирал. Надеюсь, наши пути в море больше не пересекутся. Берегите свою жемчужину, а если что, мой компас всегда к вашим услугам». «Ну а ты теперь куда, Билли?» — не удержалась я от вопроса. «Вот уж кого наше приключение успело изменить в корне, так это его». «Тут один молодой капитан предложил мне стать первым помощником на его корабле», не скрывая улыбки в голосе, ответил мужчина, кивнув в сторону Росса. Мистер Кейси с Лейлой, к слову, снова целовались, никого не замечая вокруг. «Но, если честно, я ещё подумываю, не остаться ли мне на драконьих островах у вашей гостеприимной матушки». «Неплохой выбор», — вернула другу теплую улыбку. «Выбирай сердцем и не ошибешься. Теперь я это точно знала». «Что ты там опять балаболишь, палубный недоумок? Одного тебя ждем, прокричал долговязый Морган в своей привычной манере с мостика соседнего корабля. «Три тысячи якорей вам взад! Не дадут нормально с людьми попрощаться!» — раздраженно махнул рукой Билли, намекая, чтобы его оставили в покое. «Ой, извините, мисс, я ведь еще только учусь хорошим манерам. А дурная привычка, как кальмарии потроха, нет-нет, да прорвется. По воздуху на летающем корабле путь до Садденвилла занял всего несколько дней. Стоя на палубе, мы с Дорианом в очередной раз наслаждались пейзажами. Всего-то и надо было немного сбросить высоту и выйти из зоны облаков. Как и прежде, он согревал меня в своих объятиях, самых надежных и заботливых на всем белом свете. «Предводитель этих фанатиков уничтожен, значит, и войне конец?» «Думаю, да», — согласился адмирал. «А что дальше?» Во-первых, у нас есть их летающий корабль. Изучив эту технологию в Академии наук, мы сможем построить сотни и даже тысячи таких же, создать целый воздушный флот. Тогда нам не только в море, но и в небе не будет равных. С энтузиазмом загорелись его глаза, а я невольно загляделась на своего мужчину. Все это здорово, но я имею в виду нас и Северную Королеву. Взгляд синих глаз с упоением замер на моем лице, лаская и изучая одновременно. Склоняясь все ниже, Дориан коснулся моего носа своим, скользнул ладонями в волосы и прошептал в самые губы. На этот вопрос гораздо лучше ответят твои поцелуи.